Харуки Мураками. Край обетованный. Подземка 2. Перевод с японского Логачёва и Замилова. Москва. Эксмо. 2006 год. Все мы хотим разобраться в том, зачем рождаемся, живём на земле, а потом умираем и исчезаем. И не следует особенно осуждать искреннее стремление найти ответы на эти вопросы. Тем не менее, как раз здесь и можно нажать не ту кнопку, сделать роковую ошибку. Реальность начинает искажаться, и ты вдруг замечаешь, что край обетованный превратился в нечто иное. «Край обетованный» — пожалуй, самая острая и спорная книга выдающегося японского писателя Харуки Мураками, исследующая природу зла в современном мире, впервые на русском языке. Марк Стрэнд. Примечание. Марк Стрэнд родился в 1934 году. Американский поэт канадского происхождения. Конец примечания. Старик проснулся при смерти. Вот край обетованный, обещанный мне, когда я засыпал, а когда проснулся, его отобрали. Вот край, неведомый никому, Здесь имена кораблей и звезд уплывают из-под пальцев. Горы уже не горы, солнце не солнце, забываешь, как все было прежде. Я вижу себя, вижу берег тьмы у себя на челе. Некогда я был невредим, молод был, будто бы уже не все равно. И вы меня слышите, а погоды в этом краю когда-нибудь не станет. Перевод Немцова Предисловие. В марте 1997 года, ровно два года спустя после Зариновой атаки в токийском метро, вышла моя книга «Подземка», где собраны свидетельства потерпевших и родственников тех, кто погиб в результате этой акции. Как я уже писал тогда в предисловии, взяться за эту книгу меня побудило прежде всего то, что до народа не довели, или довели в крайне усеченном виде, и при том почти одними и теми же словами, позаимствованными из формального языка, конкретные факты и обстоятельства, имеющие отношение к самым обыкновенным людям, пострадавшим тогда в метро. По крайней мере, я искренне так думал. Как писателю мне хотелось понять, что это такое – когда человек едет утром в переполненном метро, и вдруг без всякого предупреждения вагон наполняется отравляющим газом, зарином. И какие изменения произошли или не произошли в жизни и сознании людей, оказавшихся в том самом вагоне? Я думал, что мы, граждане, хотя в последнее время, пожалуй, слово это немного обесценилось, должны представлять это более отчетливо, не просто знать, ощутить реально, кожей, принять, как скорбь, терзающую душу. Без этого, связанного с нашим повседневным существованием исходного пункта, считал я, нам не охватить в полном объеме перспективу случившегося, не осознать, что для нас значила зариновая атака в подземке и чем была секта Аум-Синрикё. Мною двигало отнюдь ненавязчивое желание встать на сторону правой стороны, то есть пострадавших, и заклеймить правую сторону, а именно виновников совершенного преступления. Я также не добивался социальной справедливости. Конечно же, книги, четко ставящие такие цели, очевидно, тоже нужны людям, но я лично стремился не к этому. Свою задачу я видел в другом – дать читателю, да и самому себе, материал, необходимый для того, чтобы представить не какую-то одну точку зрения, а взгляды сразу многих людей. В принципе, к тому же самому я стремлюсь, когда пишу свои романы. По правде сказать, работая над подземкой, я твердо решил не заниматься сбором информации об Аум Синрикё. Установил для себя такое правило. Я мало что знал о секте. Дело в том, что время, когда о деяниях Аум Синрикё больше всего сообщали в СМИ я провел в США и был как бы отгорожен от информации москитной сеткой, и потому стремился отбирать материал для книги, по возможности оставляя эту страницу чистой. Иными словами, хотелось, насколько возможно, поставить себя на место тех, кто пострадал в тот день, 20 марта 1995 года. В положении людей, которые, ни о чем не подозревая, получили смертельный удар, непонятно от кого. Поэтому я намеренно не включил в подземку точку зрения Аум Синрикё, опасаясь, что взгляды членов секты или ее сторонников не получат четкого изложения, поблекнут и расплывутся. Тогда мне хотелось одного — избежать позиции и нашим, и вашим, не создать у читателя впечатления, будто автор с пониманием относится к этой стороне. Но в то же время в какой-то мере — понимает и другую. Тем самым я навлек на себя обвинения в одностороннем подходе, хотя намеренно с самого начала взял за точку отсчета правила. Съемочная камера должна быть установлена в одном месте, и критика в мой адрес не вызвала полезной полемики о книге. Я стремился написать книгу, очень близкую духу людей, которых я опрашивал. Конечно, это не то же самое, что занять их сторону зафиксировать на бумаге, насколько можно живо, чувства и переживания, которые они в те минуты испытывали. Я считал, такое выполнение, поставленной мной на том этапе задачи, моя обязанность как литератора, писателя. При этом я отнюдь не выбрасывал из головы религиозного и общественного значения, как в положительных, так и отрицательных аспектах, которое имеет такое явление, как Аум Синрикё. Но работа была закончена, книга вышла, волнение улеглось, все успокоилось, и меня самого постепенно стал все больше волновать вопрос. Что же такое Аум Синрикё? Чтобы исправить определенный информационный дисбаланс, я сосредоточился на сборе свидетельств пострадавших. Но когда эта работа была выполнена, меня начали обуревать сомнения, насколько точную информацию об Аум Синрикё мы получаем. В подземке секта Аумсинрикё предстает как неопределенная угроза, некий черный ящик, жестоко и внезапно вторгающийся в повседневную жизнь. И я решил попытаться и приоткрыть этот черный ящик, посчитав, что сопоставив его содержимое с перспективой, предложенной в подземке, или иными словами, проанализировав их разнородность и однородность, может быть, удастся достичь большей глубины в понимании того, что произошло. Всерьез заняться Аум Синрикё я решил еще и потому, что меня не покидало острое ощущение, будто сам по себе этот случай не решит в итоге ни одной из основных проблем, вызвавших его. В Японии отсутствует нормальная эффективная страховочная подсистема, которая в состоянии принимать людей, особенно молодежь, оторвавшихся от главной системы японского общества и после трагедии в токийской подземке в этом отношении ничего не изменилось. Организация Аум Синрикё сокрушена, но до тех пор, пока в нашем обществе существует такой серьезный системный недостаток, своего рода черная дыра, похожая засасывающая в себя людей, структура, подобия Аум Синрикё, может когда-нибудь возникнуть вновь, и тогда нельзя будет исключить повторение того, что произошло 20 марта, 1995 года. Тревога за это не оставляла меня уже тогда, когда я только начинал собирать материал для этой книги. И сейчас, когда работа над ней закончена, меня это беспокоит еще сильнее. Разве нельзя, к примеру, цепочку каких-нибудь острых инцидентов с участием школьников воспринять как составную часть ситуации, сложившейся в обществе после «Саум Синрикё», Поэтому я сделал вывод, что мне ничего не остается, как зафиксировав мысли и чувства членов, или бывших членов Аум Синрикё, представить их читателю в той же форме, что была написана подземка. Так можно будет добиться более глубокого и правильно выстроенного баланса справедливых сомнений, которые я испытывал с самого начала. Вот к какому заключению я пришел. Выяснилось, однако, что отбор членов, бывших членов Аум Синрикё, для моих интервью, совсем не то, что работа с пострадавшими от зариновой атаки, и дело вовсе непростое. простое. Встал вопрос, по какому критерию вести этот отбор? Возникли также сомнения в некоторой степени фундаментального характера, а именно, кого можно назвать типичным последователем Аум Синрикё? И кто в состоянии судить о том, подходит тот или иной человек под это определение или нет. Были также опасения, не станут ли в конечном итоге неприукрашенные рассказы сектантов, если таких людей удастся отыскать, чем-то вроде религиозной пропаганды. Получится ли что-нибудь из этих рассказов? Но сколько я не задумывался над этими вопросами, ответа на них найти не мог. Поэтому для начала решил попробовать взять интервью у нескольких человек, а потом все обдумать еще раз. Впрочем, сказать по правде, такую же авантюрную тактику я применял и когда беседовал с пострадавшими от Аум Синрикё. Поиск членов или бывших членов Аум Синрикё, которые изъявили бы желание ответить на мои вопросы, шел по линии редакции журнала «Бунгэй Сюндзю». Интервью, в принципе, проходили в том же стиле, что использовался мной в подземке. Я старался разговорить человека, Добиться, чтобы беседа шла как можно дольше. В ответ на мои вопросы интервьюируемый говорил только то, что хотел. Разговор обычно продолжался 3-4 часа. Записанное на пленку интервью я переносил на бумагу и отдавал на сверку. Чтобы сохранить своеобразие и естественность речи, я старался вносить в интервью как можно меньше правки, но все-таки корректировал те места, где были какие-то неточности или менял выражения, которые могли быть неверно истолкованы. Вычеркивал, если говорили, что это здесь плоховато получилось. Добавлял, когда слышал, это важно, просто я забыл об этом сказать. И только получив согласие, теперь все в порядке, сдавал текст в набор. Я предпочитал, чтобы интервьюируемые по возможности выступали под настоящими именами, хотя псевдонимы тоже принимались, если возникало такое желание. Вымышленное имя или настоящее, в тексте это не указывалось. Все это я подробно объяснял людям, когда предлагал им дать интервью. Обычно я не проверял достоверность того, что мне рассказывали. Исключение составляли случаи, когда рассказы вступали в очевидное противоречие с известными фактами. Может, такой подход и вызовет возражение, но такова моя работа выслушать людей и изложить сказанное в как можно более доступной форме. Пусть в книге встречаются кое-какие несоответствия, хотя память вещь неустойчивая, и теоретически это всего лишь индивидуальная трактовка событий. Но коллективная история, родившаяся из рассказов отдельных людей, очень правдива и достоверна. В ней есть то, что мы, писатели, остро переживаем изо дня в день. Вот что я имею в виду считая, что это была работа для писателя. Впрочем, не следует думать, что рассказы пострадавших от атаки Умсинрикё, включенные в подземку, и беседы с людьми, связанными с тектой, совершенно одинаковы по содержанию и форме. Самое большое различие между ними в том, что в интервью со второй группой я нередко вставлял собственные мысли, иногда высказывал сомнения, вступал в полемику. Если в подземке я старался по мере возможности оставаться в тени, чтобы максимально избавить текст от своего присутствия, то на этот раз, по сравнению с прошлой книгой, у меня было намерение занять чуть более активную позицию. Я посчитал это необходимым, хотя слишком выставлять себя не хотел. Дело в том, что подчас люди, с которыми мне довелось разговаривать, пускались в догматические рассуждения. Оставлять их в таком виде значило нарушить баланс беседы и было бы явно не суразицей. В этом состоит главное отличие от интервью с пострадавшими. Хочу сделать одну оговорку. Я не специалист в вопросах религии и не социолог. И отнюдь не считаю себя хорошо осведомленным в этих делах. Я простой, не очень образованный писатель. То, что это не показная скромность, уже могут подтвердить многие. Мои познания в религии можно сравнить с едва отросшим ежиком волос на обритой голове. Поэтому я понимал, что у меня, скорее всего, мало шансов на победу, если я ввяжусь в поединок в тесных рамках ученого диспута со стойкими оппонентами, знающими религию не на словах. Скажу честно, у меня были такие опасения, когда я приступал к сбору материала о людях из Аум Синрикё.